перевёртыш. Перед глазами мелькали тёмные скользкие стены тоннеля, пролетающие за окнами вагона. Непривычно было ощущать себя среди такого количества людей, в самом эпицентре дневной давки. На кольцевой даже в обеденное время много пассажиров. За последние годы Виктор отвык от метро, которым пользовался в студенческие годы. Купив машину, позволял себе шиковать. Сейчас с деньгами было туго, заказчик находился на другом конце города, Из-за лёгкой экономии Виктор воспользовался подземкой. Он ехал в метро с очередной провальной встречи. Покупатель не только отказался внести вторую часть оплаты за товар, но и затребовал назад ранее перечисленные деньги. В метро можно ездить по-разному. Одни торопятся, ничего не видят вокруг, несутся сломя голову, расталкивая своих сотоварищей по утреннему метро-спринту всеми частями тела. Это особое искусство умудриться прокатиться в московском метро в час пик. Спасайся, кто может. Момент, когда всем резко понадобилось в одно и то же место в одно и то же время, причём каждому туда нужно больше других. Приоритетов нет. Забыты все правила приличия. Главное ловко пропихнуться. Особенно тяжело девушкам на шпильках. Как они вообще умудряются выжить в этих экстремальных условиях, да ещё сохранить в целости причёску? колготки и сумочку. А потом, вынурнув из пасти подземного перехода, отряхнуться, чуть поправить волосы, протереть туфли от следов мастодонтов и поплыть по улицам Москвы в сторону ближайшей кофейни эдакой павой-лебедью, будто бы вышедшей из шикарного авто. Мастерицы, одним словом. Другие же, как наш Виктор, например, едут неторопливо, будто без цели, Хотя и правда, его цели на сегодня закончились. Ещё утро, а ехать уже никуда не нужно. Хотя нет, нужно, да некуда. Вот и накатывает круги по кольцевой, почём зря прозирая вагонные кресла, обтянутые пессимистичным дерматином. Витя родился в семье самых простых москвичей. Тут меня кто-то захочет поправить, мол, ага, простых москвичей. А Витя никак не влиял на место своего рождения. Он родился сразу москвичом. И то, о чём некоторые мечтают и к чему стремятся, далось ему изначально. Почему москвичи так кичатся своим происхождением? А вот и не кичатся. Быть рождённым в Москве не хуже и не лучше, чем где-либо ещё. Тебе ничего само по себе с неба не падает, хотя многие ошибочно так думают. Отец и мать Витя работали в одном НИИ. Тогда они пришли ещё совсем молодыми, после института, в котором и познакомились. Поженились, создали крепкую социальную ячейку. Пусть не сразу, но родили сына. Про такую семью принято говорить среднестатистическая. Ровненько так жили. Работали, отдыхали, весь год копили по чуть-чуть. То мебель прикупят, то сыночка на море свозят. Всё как у всех, средненько и серенько, без фейерверков и шампанского. Жили по строго заведённому графику: утром на работу, вечером домой. Ужин под новости по телеку, потом спать. В выходные на рынок, продукты по полочкам, уборка, променад вдоль достопримечательности района, уроки, отбой. Были у них и тёплые семейные вечера, выкраиваемые из всей рутины бытия. Особенным событием было квашение капусты. В первую субботу октября Когда уже продают позднеспелую капусту, шли на рынок. Отец брал тележку, сумку на колёсах. Витя терпеть её не мог, какой-то позор с ней ходить. Хотя вести назад 15 кг капусты в ней было удобно, не поспоришь. Осенний рынок выглядел притихшим. Нет такого буйства красок и ароматов, как летом или весной на всех рядах: морковь, лук, картошка, румяная свёкла и, словно сбежавшие снеговики, высится крупные почти белые капустные шары. Отец долго ходит с чувством и толком похлопывает качанчики. Те радостно отзываются гулким уханьем изнутри, словно прося взять их с собой. Переговаривается с продавцами. Это слава у вас, Слава, слава, бери, хозяин, крепкая, отличная капустка получится. Да поди врёшь, что Слава, откуда ты привёз-то? Мы из Тамбова приехали, своё хозяйство у нас. Вот хочешь, попробуй, жена сама квасит и квашеную тоже продаёт. К слову сказать, слава была у всех. Этот факт удивлял Витю, ставя под сомнение подлинность слов продавцов. Устав выбирать и попробовавшись, отец наконец определяется, и их заветные кочанчики укладываются в тележку. Потом брали толстенькую короткую морковь, обязательно с круглым кончиком. Такая самая сочная и сладкая, приговаривал отец, размещая морковь рядом с капустой. На самом верху гордо лежала пара килограммов антоновки, самых ароматных яблок на свете. Далее они гордо везли свое богатство домой, где под звук телевизора все вместе резали, мяли и укладывали в 10-литровые эмалированные ведра пушистые белые перья. Оживлённый вспалохами натёртой моркови. На дно помещали яблоки, их очень любила мама. Они за пару месяцев пропитаются рыжеватым капустным соком, станут восхитительно хрустящими и чуть газированными. Капусту плотно набивали в вёдра. Сверху мама выкладывала белое холщовое полотенце, накрывала тарелкой, вокруг которой через пару дней образовывалась рыжая морковная пена. Когда она усмирялась и появлялся прозрачный терпкий сок, можно было пробовать. Вёдра с капустой ставили зреть на балкон. Там они оставались даже в мороз. Здорово было вынырнуть в холод на балкон, впуская в комнату облако морозного воздуха и набраз себе миску хрустящих витаминов. Средний Витя, средний учился в средней школе, самый обычный, районный. По правде сказать, это был старый район Москвы, застроенный и перестроенный в начале 60-х годов. В округе стояли блочные девяти и двенадцати этажки. Многие из них были кооперативными. Кухня пять метров комнаты, 9 и две комнаты, девять и пятнадцать. Предел мечтаний родителей, вступивших в кооператив и долгие годы гасивших взносы с каждой зарплаты. Было ли некомфортно маленькому Витеньке в его мире? Нет. Он просто не знал другого. Как и все мальчишки, учился, гонял футбол, прогуливал уроки, мечтал о велике. Перепробовала массу кружков, и в отличие от остальных, нашёл один, который пришёлся по душе. Примерно в шестом классе мальчик не на шутку увлёкся резьбой по дереву. С учителем повезло. После пятого круга воспоминаний под шум подземки Витя наконец решил покинуть кольцевую ветку метро и следовать в сторону дома. Они привезли партию кофе для крупной сети кофеен. После дефолта в кофейнях упали продажи. Товар завис И заказчики решили расплачиваться по факту реализации. Вместо того, чтобы доплатить за партию привезенного специально для них кофе, милостиво разрешили оставить её у себя на хранение, затребовав предоплату назад. Очередная Лена ждала его только к ужину и только с хорошими вестями, которых опять не было. Ему почему-то хронически попадались девушки с этим именем. Знакомясь с новой претенденткой на звание жены, он уже знал, как ее зовут — Лена. Была даже мысль не начинать отношения, если имя сбудется. Да, с Леном и Ленами не везло. Ему было уже почти 28 лет. Постоянной работы нет, семьи нет, и света в конце этого бесконечного жизненного туннеля тоже нет. На дворе стоял 1998 год, в городе и мире после очередного дефолта было, с точки зрения многих, тревожно и беспреспективно. Рублевые накопления его родителей и многих друзей попросту обесценились. В течение нескольких месяцев курс рубля к доллару обвалился в три раза. Инфляция взлетела до небес, а время черного августа запомнится на всю жизнь тем, что всю эту самую жизнь копил и откладывал на черный день, который, собственно, и настал. Перейдя в старшую школу, Витя начал кое-что понимать. В их девятый класс пришли новенькие. Они переехали в только что построенный современный дом из другого района Москвы. Их было несколько человек, и все отличались от обычных Витяных одноклассников. Какой-то особый лоск в них был. Родители новичков не вылезали из заграничных командировок, привозили им какие-то непривычные вещи и не могли бы уничтожить. А сами ребята ходили на дополнительные курсы, занимались с репетиторами, хорошо знали английский, легко пропускали уроки и дерзили учителям. Они сразу сбились в кучку и к себе никого не принимали. Получилась этакая местная школьная элита. Все девчонки сразу захотели с ними дружить, а ребята стали друг перед другом красоваться и выпендриваться, борясь за внимание элитной группы. У них водились деньги, они постоянно чем-то менялись, что-то доставали, перепродавали импортные сигареты, модные пластинки. Ведь они к себе не принимали. Он, по мнению лидеров этой самой группы, был слишком сер и никчёмен. В этот тяжёлый период он спасался своим увлечением, хотя в классе никто этого не понимал и многие смеялись. После уроков он шёл не домой, а к Павлу Петровичу в школьный полуподвал. Там находилась столярная мастерская, где проходили уроки труда у средней школы. Здание было старым, построенным в 50-м году. Красный кирпичный фасад и белые колонны. Спускаешься по трём стёртым ступенькам, а под ногами нет-нет, да и попадётся весёлый хрустящий завиток стружки. Влетаешь в класс, а там, словно папа Карло, трудится над своим Буратино. Когда Витя в первый раз взял в руки пирочинный ножик и под руководством Павла Петровича дотронулся до дерева, произошла магия. Он так увлёкся процессом, что не заметил, как пролетел урок. В его руках обычный кусок дерева постепенно от урока к уроку превращался в гривавого котёнка. Каждый из ребят вырезал своего персонажа. Витя всегда хотел котёнка, а родители не разрешали. С помощью учителя он буквально за несколько уроков вырезал своими руками настолько натурального котёнка, что все в классе восхитились. Просили посмотреть, спрашивали, как у него это получилось, какие инструменты он использовал. Впервые он понял, какое это счастье, когда у тебя что-то получается хорошо. Сколько радости и удовлетворения от работы ты испытываешь. Как-то из ничего сделать что-то нужное другим. Молодец, Витя. Да у тебя способности к нашему делу. Вот будешь приходить регулярно, руку поставим, технику отработаем, и ты сможешь сам придумывать модели и создавать свои авторские вещи, похвалил Павел Петрович. Так он, начиная с четвёртого класса, и пропадал в столярной мастерской, ставшей его отдушиной. Буквально через год его работы стали отправлять на конкурсы. Он начал занимать первые места на выставках декоративно-прикладного искусства среди ребят своего возраста. К 7 классу он уже достиг такого мастерства, что сам стал придумывать не только модели, но и сложные сборные конструкции. Делал механические игрушки и головоломки. Летом на каникулах ему случайно попалась в домашней библиотеке толстенная книга Виктора Гюго Человек, который смеётся. Начал читать от скуки. В начале показал, что очень занудный и затянуто. Но потом увлёкся невероятный по нашим временам историей про мальчика с узородованным лицом, Гуинплена, и его светлую любовь к маленькой хрупкой слепой Дей, которая не могла увидеть своего возлюбленного, узнать о его родстве, поэтому считала его самым красивым на свете. Удивительно, как они могли быть счастливы, живя в таком ужасном и полном несправедливости мире. Витью поразила история перевёрнутой жизни Гуен Плена. Он оказался сыном титулованных родителей, вернувшим свой титул, но потерявшим при этом свою любовь и ту жизнь, которая читателю казалась невыносимой, а для главного героя была подлинно счастливой. Находясь под впечатлением от книги, он придумала, вырезал новую игрушку перевёртыша. На двух параллельных Деревянных палочках двигалось вверх и вниз маленькая фигурка человечка. У него было два лица. Одно с летящей гримасы, вырезаны на лице улыбки, как у Гуин Плена. Второе с улыбкой, наполненный счастьем и смыслом, с радостными глазами. Чтобы привести в движение фигурку, нужно было легонько свести палочки вместе, приближая их друг к другу. Тогда человечек начинал выполнять акробатическое сальто на руках, переворачиваясь и поднимаясь по палочкам снизу вверх. Начинал он свой путь с гримасой ужаса, а заканчивал всегда с лицом, озарённым улыбкой и обращённым на того, кто им управляет. Сможет ли человечек подняться и улыбнуться, полностью зависело от ловкости и сосредоточенности кукловода. Нужно было принаровиться Выбрать точную степень нажатия и сближение палочек, иначе фигурка, не успев дойти до вершины своего пути, резко падала вниз. Эта игрушка заняла призовое место на региональном конкурсе декоративно-прикладного искусства среди школьников средних классов. "Ты огромный молодец, Витя", похвалил его Павел Петрович после конкурса. "У тебя большое будущее в этой профессии. Ты чувствуешь дерево, имеешь пространственное мышление, думаешь как конструктор". Обладаешь добрым сердцем. Не бросай резьбу. Ты сделаешь многих людей счастливыми. Но это же не профессия. Куда ты пойдёшь поступать и кому нужны твои фигурки? Будешь поступать в технический вуз и станешь инженером. Отец был категоричен. Петрович же, как его между собой звали ребята, за эти годы успел стать для Вити очень близким и авторитетным человеком. Но к окончанию школы Витя всё реже приходил к нему в мастерскую. Простите меня, Павел Петрович, но мне в институт нужно поступать, готовиться. Отец ругает очень. Говорит, что мы тут ерундой занимаемся. И он поступил в МИ. В ВУЗ с историей и традициями. Тут тоже было разделение студентов на крутых и попроще, даже более жёсткое, чем в школе. В их группе были ребята и девчонки, которые почти не учились. Всё время проводили за общественной работой, подготовкой студенческих мероприятий, занимались организацией смен и работ в летнем лагере Мои Валуши. Оценки им ставили зачастую автоматом с учётом заслуг перед вузом. Среди них было много тех, кто поступил по блату и изначально не собирался учиться. Их карьера была распланирована родителями. Были такие, как Витя, поступил сам с трудом, Едва набрав проходной балл. Ну, не технический склад ума у него был. Родители никак не могли влиять на учебный процесс. Добивайся всего сам. Он почти дошёл до дома очередной своей Лены. Да, он ещё и жил у девушки. Это было совсем неправильно, но с его вложениями в бизнес снимать квартиру он не мог. Она предложила съехаться, а он тряпка согласился. Теперь как бы зависел от неё. Отношения были более чем неровные, и каждый раз, когда у него опять не было денег, не расплатился клиент или сорвалась сделка, она упрекала его не просто рублем, а еще жильем и едой. Нужно было уходить. Но к родителям он возвращаться не хотел. А самому снимать? В общем, понимаете. Витя из-за дефолта пострадал по-крупному. Они с партнером только в июне заказали новую партию товара из Германии. Расплатили с валютой. которые заняли на полгода. После чёрного августа их долг вырос в разы. Это была не просто тупиковая ситуация, это была катастрофа. Зарабатывали они в рублях, покупательский спрос упал, товар завис, а долг нужно было возвращать. К окончанию института Витя научился понемногу крутиться. Нужно было зарабатывать. Мать и отец в условиях перестройки практически перестали получать зарплату в своём нейе. точнее сказать на то, во что превратилась их зарплата, можно было жить не месяц, а от силы три дня. Денег в семье не хватало катастрофически. Как-то раз он застал родителей за выгребание мелочи из копилки, чтобы купить хлеба и дотянуть до следующей зарплаты. При этом на сберкнижке были накопления, но отец категорически не разрешал к ним притрагиваться. Многие однокурсники уже работали. Были те, кто организовывал небольшой бизнес — иллюстрировался на работу к своим успешным родителям. Отрыв таких ребят от других был колоссальным. У них были шмотки, машины, девушки, вечера в клубах, которые множились в Москве как грибы. Если в школе социального разделения Витя почти не ощущал, то сейчас оно было на лицо. И он был внизу этой общественной пирамиды. Тогда-то он и познакомился с первой Леной. Учились вместе на одном факультете. Он уже почти заканчивал, а она только поступила. Скромная девушка, разговорились в столовой. Мест не было, и она присела за его столик. Слово за слово, он сам себе удивился, не оробел, а заговорил. И как-то хорошо разговор сложился. А потом он ее проводил. Через месяц встреч переехал к ней. У нее была своя комната в бабушкиной квартире. Бабушка Лена жила на даче почти круглый год, и они, по сути, были в этой квартире одни. В совместной жизни мужчина должен быть добытчиком. Особенно тяжело парням в конфетно-букетный период. Витя подрабатывал где мог, ездил курьером для факультета, помогал разгружать товар в соседнем магазине, устроился сторожем в поликлинику. Но большие усилия приносили маленькие деньги. При всей скромности Лена хотела подарков, не хуже, чем у ее подруг, походов в рестораны, ночные клубы и казино. Витя понял, что не тянет. Прожили вместе 4 месяца, и он вернулся к родителям. Точнее, она его выгнала. Эта история наложила отпечаток на всю дальнейшую жизнь. Он очень хорошо помнил тот её обвинительно-обличительный тон, когда она кричала, что он ничтожество, ничего из себя не представляет, что он неудачник и им останется. Помнила своё возвращение к родителям, которым тоже было мне на что жить, и своё обещание окончить институт без девушки. С материальной стороны Вите стало легче, а вот с моральной иногда в редкие выходные Витя выбирался в центр родного города. В 90-е только в центре Москва была более-менее ухоженной. На окраинах ужасно работали коммунальные службы, царил хаос во всех сферах градоустройства, ни до уборки, ни красоты было властям. В центре же гремели рестораны, сияли вывесками казино, к ним подъезжали шикарные автомобили. Оттуда выпархивали волшебные девушки и падали в объятия крутых мужиков. Кто эти люди, думал Витя. Как заработать? Что нужно делать, чтобы подняться до их уровня? Витян мозг буквально кипело от неразрешимости этой задачи. Вечерами он сидел в своей девятиметровой комнате, вырезал из дерева очередную птичку или мышку, размышлял и не видел выхода. С его инженерным образованием по специальности идти было совершенно некуда. Вокруг требовались курьеры и продавцы. Зарплаты мизерные. Тут бы концы с концами свести, а хотелось большего. В начале 90-х рынок был абсолютно ненасыщен. Кругом царствовал тотальный дефицит и зарождалось предпринимательство. Так это теперь называлось. Хоть всю жизнь это было не более чем спекуляцией и преследовалось по закону. Появилась масса челноков. Как правило, ими становились женщины. Мужики в это непростое время пребывали в состоянии некоторой рассеянности. Однако семьи нужно было кормить, и женщины, подставив плечо, найдя друг друга на бесчисленных, ставших стихийными рынках, объединились. Ездили, летали, привозили, продавали и уезжали за новой партией. На товар накручивали 200-300% и перепродавали его по всей стране. Это был прибыльный, но очень тяжёлый рискованный бизнес. До сих пор преклоняюсь перед женщинами, которые им занимались. В 1992 году отменили цены на образование на продукты, что породило новую волну посредников. Они пошли другим путём. Посредник находил выход на руководство магазина, выяснял, какого товара там не хватает, связывался с поставщиком за границей, находил ещё магазины с такой же потребностью, брал с них предоплату. Размещал заказ у поставщика, используя полученные средства для аванса. Потом получал товар, отгружал в магазину и забирал вторую часть оплаты. Таким образом, удавалось зарабатывать, не имея начального капитала. Виктор зашел в магазин рядом с домом Лены. Это был новый модный супермаркет с никому не ясным названием «ЛМ-сервис». Может быть, это были инициалы владельцев? История умалчивала. Хозяевами были два предприимчивых парня. Они выкупили часть бывшего ателье и разместили там придовольственный магазин. И завезли большой ассортимент импортных баночек и упаковок. Все полки были уставлены консервированными сосисками, анчоусами, маслинами и экзотическими маслами. Сырами и многими другими товарами, названия которых ни о чём не говорили местным жителям. Весь район ходил туда, как на экскурсию, покупая по чуть-чуть чего-нибудь на пробу. Лена любила захаживать в этот магазин, ощущая там принадлежность к чему-то более высокому, чем окружающая действительность. Виктор хотел купить ей что-то к чаю. Выбрал испанский апельсиновый джем в маленькой, почти игрушечной баночке, которая стоила как килограмм хорошей говяжьей вырезки. Купил, надо сказать, на последние деньги. Он так рассчитывал на доход от этой сделки, уже всё было обговорено. А тут опять такой облом. Как правило, знаковые встречи и изменения в нашей жизни происходят тогда, когда ты ждешь этого меньше всего. Редко бывает так, что ты такой весь готовый, напомаженный, в костюме идешь и знаешь, вот оно, сейчас случится. Мы ждем, ищем, надеемся, набиваем шишки, приобретаем опыт. И хорошо еще, если делаем выводы. На последнем курсе и после института Витя хватался за любую возможность заработать. С места он не сдвигался, капиталами не обрастал. Его копейки добавлялись к родительским, и их еле хватало на продукты. Как-то утром он выскочил из подъезда, уже опаздывал на очередную подработку. Была зима, дворы почти не чистили. Возле дома стояла машина, вокруг неё бегал новый сосед с их лестничной площадки. Он буквально пару недель назад снял квартиру и недавно заходил узнать телефон ЖЭКа. Машина плотно застряла в сугробе и буксовала, извергая из-под колес фонтаны снега почище снегоуборщика. «Брат, подсоби! Толкани машину, не справлюсь никак!» — крикнул сосед, проходившему мимо Вити. Вечером того же дня Виктор зашел к Роме, так звали соседа, домой. Посидели за чашечкой чего покрепче, пообщались, так и началась их дружба, а потом и совместный бизнес. Роман был старше на 10 лет. Приехал в Москву из Вильнюса, где у его родителей ещё в советские времена были налажены связи по поставкам продуктов в местные лавочки. Оттуда и опыт. Рома быстро встроился в новую систему рыночных отношений и уже успешно привозил и реализовывал партии кофе и бакалеи из Германии. Хотел расширяться. Поскольку сам в Москве недавно, мало кого знал, а помощник нужен, предложил Вите попробовать работать вместе. Только давай сразу договоримся. Никаких нет, я слышать не хочу. Работаем вместе, делаем каждый всё, что нужно для общего дела. Виктор открыл квартиру своими ключами. Не хотел звонить, вдруг Лена занята, а он помешает. Она уже несколько месяцев не работала, сидела дома, преимущественно болталась с подругами или проходила очередную часть Принца Персии на компьютере. В такие моменты её лучше было вообще не трогать. Она была там, в виртуальном мире. Убираться в маленькой квартирке хозяйки тоже было не досуг, поэтому везде лежали какие-то коробки, веселые вещи прошлого сезона, дожидавшиеся смены времени года, чтобы снова стать актуальными. Ветер оделся тихо прошёл на крошечную кухню и в старой комнаты, гордой именуемой залом. Слышался голос Лены. Она громко говорила с кем-то по телефону и не слышала, как Витя вошел. «Да, опять с утра уехал. Обещал сегодня денег привезти, так что завтра сможем поехать». «Да и не говори, надоел мне уже. Толку никакого от него нет. Вот у других мужики как мужики. А этот только деревяшки свои никому не нужно и строгать может, недоделанный». Витя не слышал, что отвечал Лене невидимый собеседник, а она продолжала. Сколько раз говорила ему, пойди, устрой себе нормальную работу, а он вцепился в этого Ромко бесполезного, такого же неудачника и держится за него. Оба на дно идут. Думаю, что хватит с меня, нужно завязывать с этим идиотом. Лена с увлечением объясняла кому-то всю его витину никчёмность и ненужность в её жизни и в этом доме. Он аккуратно достал из кармана баночку с абрикосовым джемом, поставил её на кухонный стол. Освободив место среди грязных чашек с засохшим чаем и немытых тарелок, зашёл в соседнюю комнату, служившую им спальней и его мастерской, где иногда вечерами он отдавался своей страсти резьбе по дереву. Сложив в чемоданчик свои нехитрые стамески и ножечки, пару новых заготовок, книгу по резьбе, подаренную ему ещё в школе Павлом Петровичем, пока собирал свои немногочисленные вещи, попалась под руку игрушка со школьного конкурса. Перевёртыш Он взбезл по палочке, и фигурка человечка послушно заскользила вверх. Сменялись эмоции на его маленьком сморщенном личике. Достигнув вершины, он задорно глянул на Витю, вырезанный им же когда-то давно улыбкой, словно подмигивая, говоря: "Держись, всё будет". Вот бы и в жизни так было. Перекувыркнулся, и всё по-другому. Всё так, как ты хотел. Витя шагнул в прихожую, надел пальто и тихонько вышел, притворив за собой дверь. Точка. Опять придётся возвращаться к родителям. Виктор удачно влился в новый бизнес Романа. Они хорошо поладили, словно нашли друг друга на дороге судьбы. Витя был ведомым, а Рома неплохим руководителем. Первые полгода прилаживались, один выполнял поручения другого. Целыми днями оба носились по всей Москве, договаривались, доставляли товар, получали деньги, заключали новые сделки. В конце первого месяца Роман рассчитался со своим новым сотрудником. Это были невероятные для Вити деньги. Он сразу закрыл все долги родителей за коммуналку и перед друзьями, у которых те занимали. И еще осталось на вполне себе приличное существование в текущем месяце. Родители, кстати... Не столько обрадовались, сколько перепугались. Это откуда же сын столько денег принёс? Успокоились, когда про соседа рассказал и про новую работу снабжение магазинов. Отец одобрил. Очень уж они переживали, что в это непонятное время он свяжется с теми, с кем не нужно, и окажется там, где не следует. В ближайшие годы, наверное, где-то до начала 2000-х всё у них с Романом складывалось удачно. Нет, Конечно, как и в любом бизнесе, были взлёты, а были и падения, но в общем, друзья выдохнули. Витя даже купил себе машину. Пусть не новый, но Mercedes. Снял квартиру на Чистых прудах в Архангельском переулке, съехав наконец от родителей, начал одеваться в престижных магазинах. Хорошие обувь, костюм. Вот только резьбу свою забросил. Не было ни вдохновения, ни желания, да и времени не хватало на баловство это несерьёзное. Инструменты так и лежали в квартире родителей, ждали своего часа. У ребят появился офис, ассортимент рос, количество клиентов увеличивалось. Не подумайте, что всё было так гладко. Вживали сильнейшие, и те, кто мог наступать на свою совесть. Иногда нужно было где-то и силу применить, и хитрость, и даже обман. Вот тут-то они и расходились во мнении. Роман, как правило, принимал решения самостоятельно, не советуясь со своим тогда уже партнёром Витя же напротив, когда с задним числом узнавал, как достался им тот или иной заказ, почему увольняли очередного менеджера или сменили поставщика, понимал, что рано или поздно за это придётся платить. Иначе быть не может. В какой-то момент у них снесло крышу от успеха и денег. Виктор получал удовольствие от того, что можно было за всё платить, не заботясь о средствах. Наконец-то он приблизился к тем крутым парням, которыми восхищался в юности. Уже стал подумывать, что ещё пару лет и сможет купить собственную квартиру. Женщины? А что с женщинами? Вокруг него стали роиться девушки. Он вдруг стал востребован и интересен. Получив до этого отрицательный опыт с Ленами, Витя был насторожен. Не верил. Знакомы со скорей для редких и красивых встреч. Такую формулировку в отношении использовали в газетных объявлениях тех времён. Но жить ни с кем не начинал. отшучивался, что занят очень не до серьезных отношений, даже позволял себе встречаться одновременно с несколькими дамами. Город манил к себе. Дорогие машины, рестораны на каждом углу, шикарные женщины, светящееся казино, в которое друзья по новой традиции ходили каждую пятницу. Это было как на лифте прокатиться и попасть в другой мир. Туда, где тебя как бы еще не знают и куда ты не вхожешь. Но возникает полное ощущение, что ты причастен, как наркотик принадлежности к высшему обществу, и неважно какой ценой это достаётся. Блеска ни счета столицы в полной мере воплотили в самых известных казино. Туда приходили поиграть в Фортуны, блеснуть друг перед другом улыбкой удачи и попотеть счастье люди с разным достатком. Казино Golden Palace действительно выглядело как дворец. Здание всё светилось и переливалось огнями, словно в голливудских фильмах. Вы знаете, что в казино не бывает окон. Это сделано для того, чтобы игроки не ощущали ход времени. В этом заведении всё было устроено для максимального комфорта играющих. Шикарный интерьер, залитые светом залы, устланные богатыми коврами. На входе тебя встречает швейцар. Покупаешь фишки, проходишь через охрану и попадаешь в другое измерение, словно выпадаешь из времени реальности. Вначале тебя поджидает ряд одноруких бандитов. Игровые автоматы. Они для особых игроков. Тех, кто хочет размяться, либо примериться к игре, а пришел в первый раз и не знает, с чего начать. Хотя есть и те, кто именно из автоматов приходят. На каждом автомате висит инструкция. Все просто. Клади деньги и крути барабан. Нажимаю кнопку, пилик-пилик, и опа, выигрыш. Получите и распишитесь. Дальше огромный зал со столами для покера и штук восемь рулеток. Рулетки, как правило, оккупируют плотно, сидят вокруг стола, общаются, наблюдают, лениво делают ставки, перекидываясь словцом и подтягивая горячительные напитки. Что касается напитков и еды, это все бесплатно для икраков. Подзываешь официанта, они стоят на готове, только моргни, и заказываешь все, что хочешь, начиная от блинов и заканчивая черной икрой. Не выиграешь, так хоть поешь. Любые спиртные напитки, чай, кофе, сладости. А можно самим пройти к накрытым столам и выбрать себе закуски. Официанты вместе с крупье на чеку. Когда видишь, что человек входит в азарт, один начинает активнее спиртное и сигареты носить. Второй внимательнее следит за гостем, охрана за спинами играющих тоже наготове. Бывает, что кто-то крупно выигрывает и сразу уходит. Это казино не нравится. Таких проверяют службы безопасности. А если кто проигрывается, то бывают срывы у людей случаются, в омраке падают, напиваются и дебоширят. Глаз до да глаз нужен. Персонал не расслабляется. Обстановка такая, знаете, вроде праздник у всех, а на этом празднике все работают. На втором этаже тише. Там ресторан и сцена. Круглосуточно артисты популярные выступают, казино анонсы дает, привлекает зрителей на концерт, а там и за игру. Роман играл так, что не мог остановиться. Это было опасно в первую очередь для их бизнеса. Витя понимал ситуацию и старался ходить с ним, не столько играть, сколько контролировать компаньона. Он сам не пил практически, не то чтобы не хотел, но ему повезло, организм не дружил со спиртным, поэтому удавалось сохранять трезвый ум. Пока Роман играл, Витя знакомился с девушками. Чаще всего они тоже оказывались там на работе. Но были и те, что пришли отдохнуть, поиграть и познакомиться. Вот только явно не то место он выбрал для поиска своей второй половины. Они были все какие-то искусственные, не имеющие индивидуальности, что ли. Похожие друг на друга. Виктор не интересовал их как человек. Отношения выстраивались однобокие, как игра в одни ворота, когда один старается, а другой только потребляет. Теперь с высоты приобретённого жизненного опыта он по-другому воспринимал отношения отца и матери. То, что раньше ему казалось обыденным, привычным и скучным, на деле было очень редким и ценным. Родители действительно любили, ценили и уважали друг друга. Он хотел такие же отношения, но понимал, что найти их дано не каждому. К нему с этим не везло. В конце 90-х в Москве расползлось огромное количество продовольственных палаток, рынков, стихийных торговых точек у метро. Открылось множество мелких частных супермаркетов. Роман с сектором бойко снабжали эту систему товарами первой необходимости, зарабатывая свой нелёгкий и не всегда честный хлеб. Продукты портились, поставки срывались, кредиты уходили в просрочку, сотрудникам задерживали зарплату. Балансируя на грани рентабельности и влезая во все большие долги, Роман ощущал себя крупным бизнесменом, царил деньгами направо и налево. А Виктор, доверяя партнеру и занимаясь логистикой, а не финансами, верил, что все у них хорошо. В это же время крупные челночные рынки стали отходить на второй план. Лужники и Черкизон стали сдавать позиции более удобным и комфортным для покупателей многофункциональным торговым комплексом. В 1997 году открылся первый Ramstore на Ярцевской. Торговый комплекс Охотный ряд на Манежной площади, а в 2002 году появился Крокус Сити Молл. Это было начало конца бизнеса тысяч мелких предпринимателей и наших героев. Как-то незаметно большинство их клиентов стали работать с крупными сетевыми поставщиками, которые могли обеспечить оперативную доставку товара, оборот и ассортимент. Роман с Виктором не успели вовремя перестроиться. Параллельно пришло несколько проверок, был досрочно расторгнут договор на аренду офиса из-за перепрофилирования здания. С каждым днём работа становилась всё труднее. Сети и монополии напирали. Роман, живущий на широкую ногу, не менял своих привычек. Финансовое положение в их фирме было плачевным. Начались суды с поставщиками, обязательства, перед которыми они не выполнили, с сотрудниками, зарплаты которым не выплачивались, с налоговой, за долги по налогам. Одновременно склады разрывали договоры аренды места. Нужно было куда-то вывозить товар, когда его не брали заказчики. Продукты портились и утилизировались, а кредиты, взятые под поставки, нужно было погашать. Витя пришлось опять вернуться в родительскую квартиру. Отец к тому времени умер. Мама была совсем одна. Она стала какая-то маленькая и худенькая, как девочка. Она родила его поздно, почти в сорок. Сейчас их разница в возрасте очень ощущалась, всегда подтянутая и собранная. Теперь она сильно сдала и в свои семьдесят с небольшим выглядела намного старше. Горе от потери мужа иссушило ее. Витя старался оградить ее от своих проблем, хорохорился, держался и не показывал уныния, что давалось ему нелегко. Депрессия накрыла их дом. Оставаясь вечерами наедине с собой, Витя размышлял о ситуации, в которую попал. Вот говорят, что Москва для москвичей. А что они, эти самые москвичи, чем-то отличаются от других людей? Сам по себе город стремительный, он влечёт своими пульсирующими артериями проспектов, манит сиянием витрин бутиков, обещая сказку. показывать тебе красивую картинку жизни, где всё просто и легко. Утренний капучино, дорогой костюм, жена, шикарная блондинка с ногами от ушей, милые детишки в частной школе, отдых на Мальдивах, огромная квартира, друзья с яхтами. Как этого достичь? И у кого из окружающих реально есть такая жизнь? Когда в обеденное время, именуемое теперь модным словом ланч, ты идёшь по центру города, Кажется, что все вокруг тебя именно так и живут. Рестораны и кафе переполнены, в них сидят люди, упакованные с ног до головы в бренды. Они приветливо улыбаются друг другу, выделяют себе 23 минуты на порцию фузилли с лососем, чашечку эспрессо, непременно с водой. Чмокнут друг другу в щечку и разлетаются. Куда улетают эти люди? Чем они занимаются? О чём они думают и мечтают? Счастливы ли они? На эти вопросы не просто нет ответов. Их никто не ищет. Просто нет времени остановиться и хотя бы задуматься. Гонка по вертикали затягивает. Беги, а то упадешь, и встать не то, что не помогут, не дадут. Ему уже было под сорок. И он несколько раз был у самой своей цели. Но потом опять оказывался в начальной точке. «Все заработанное куда-то исчезало». Ничего не накапливалось и не прирастало, разве что старенький Мерседес все еще оставался при нем. Ситуация с судами и кредитами достигла своего апогея. На Романа завели уголовное дело, как на генерального директора и их организации. Нужно было как-то выкручиваться и спасать товарища. Рома же был не местный, он так и снимал квартиру, своей купить не смог, все проигрывал или вкладывал в товар. После переговоров с адвокатом о перспективах дела стало ясно, что нужно искать деньги, тогда срок мог стать условным. И Виктор заложил родительскую квартиру и взял очередной кредит на себя лично, как физическое лицо, так как на их фирму кредиты уже не давали. «Спасибо, друг, мы обязательно перекрутимся и отдадим», — уверял Роман. «Я уже договорился о новой поставке для той сети универсамов. Нужно немного подождать, пока нам производитель отгрузит товар. Витя просто похлопал товарища по плечу, мол, всё хорошо. Сказать тут было нечего. Оставалось только верить и работать ещё больше. Хотя на душе было ужасно противно, даже представить страшно было, что случится, если они не перекрутятся и квартиру родителей придётся отдать банку за долги. Пытаясь встроиться в новую реальность, они стали выпускать линейку круп под собственным брендом, планируя раскручивать его и предлагать через тендер крупным сетям. На это тоже нужны были деньги. Разработка фирменного стиля, упаковка, реклама и продвижение. Обратились в брендинговое агентство. Им придумали марку «Ви Ро». Фирменные персонажи, два хомяка, с мешками зерна стоят обнявшись на фоне колосящегося поля. Работа над этим проектом была интересной. Ребята попались молодые и креативные. Заключили договор с оптовым поставщиком, с фасовочным производством. Первая партия упаковки была готова. На этот проект они оба и рассчитывали, когда брали очередной кредит под залог витиной квартиры. Мать он в известность не поставил. Она всегда была далека от финансовой стороны жизни, всё решал отец. После его смерти она написала дарственную на сына, так что квартира стала принадлежать ему. Сегодня Витя ехал в типографию утверждать сигнальный образец упаковки для новой партии. Роман в этот день встречался с адвокатом, его вызвали к следователю. Все вопросы по производству новой партии и запуску бренда Витя разруливал сам. Днем в Москве всегда пробки. Когда кредиты на автомобили стали раздавать, как горячие пирожки, предлагая всем подряд оформление прямо в автосалонах, количество машин на улицах увеличивалось буквально ежедневно. Витя стал иногда бомбить на своем «Мерседесе», поскольку денег катастрофически не хватало. Сейчас они были в состоянии жесточайшей экономии. Суды и выплаты зарплат сотрудникам, своевременное погашение платежей по многочисленным кредитам съедали весь ежемесячный доход, которого сейчас толком и не было. Денег на собственную зарплату практически не оставалось. Да и как платить себе, когда не можешь с людьми рассчитаться? Вот и сегодня по дороге в типографию он стоял в пробке на Таганской площади. Когда увидел голосующую на остановке девушку, видимо, отчаявшуюся попасть на автобус. И решил, что если она дождётся, когда он вырвется из намертво стоящего потока и доедет до неё, то предложит подвезти. Правда, сказать, частинка он делал это бесплатно. Стеснялся просить денег за свою услугу. Девушки воспринимали парня на крутой, по их мнению, тачке не как таксиста, а как доброго самаритянина. Вы когда-нибудь видели Таганскую площадь пустой? Мне удалось её такой застать. В моём детстве и молодости, когда я, приехав в гости к двоюродной сестре мамы, гуляла там вечером, можно было поймать момент, когда вечерний трафик закончился. Все разъехались отдыхать, а утренний ещё не начался. В это время Таганская площадь погружалась в редкую тишину. Она отдыхала. Особенно хорошо это чувствовалось с конца мая, когда над Москвой царят белые ночи, почти как в Питере, только более прозрачные и насыщенные красками затянувшихся закатов. Стремительно охлаждающийся воздух накрывал площадь, от асфальта шло еле заметное испарение. Площадь круглая, в её центре раньше был сквер, точно маленький заблудившийся лес посреди шума машин. В сквере встречались парочки, все со своими интересами, Двухэтажные особнячки, взявшие площадь в кольцо, тихо засыпали, улучив момент тишины между вечерним и утренним потоком автомобилей. На универмаге «Звездочка» задорно мерцала вывеска, напоминая всем участникам вечеринки «Скоро, скоро будет утро». Время и тут внесло свои коррективы. Площадь расширили, транспортные потоки оптимизировали, сквер ликвидировали. Видя уже подобрался к съезду на Большие Каменщики, на пересечении с которым и заприметил девушку. Там была автобусная остановка, а вот автобуса не было и явно не предвиделась. Он, как и все, заснул где-то в пробке. Девушка: "Вам куда ехать? Может быть, нам по пути? Готов подвезти". Он наконец-то преодолел пробку и вырвался на Большие Каменщики. Там, как правило, уже не было препятствий. До типографии, которая находилась в районе Павелецкого вокзала, можно было домчаться достаточно быстро. Витя специально выбрал такой маршрут, чтобы и в пробке дальше не стоять, и девушку подвезти. «Спасибо за предложение. Не стоит. Я дождусь автобуса». Она как-то испуганно сделала пару шагов назад, когда он остановился и опустил стекло. «У вас нет шансов на автобус. Вам меня прислали», <laughs> — улыбаясь сказал он. «Садитесь, не бойтесь. Я, может, и страшный, но точно не кусаюсь». «Еду на Летниковскую. Если вам по пути, могу захватить». «Ой, надо же! И мне туда же точно вас прислали!» — улыбнулась она в ответ. «Я же говорю вам, что за вами и приехал». Витя вышел из машины, как галантный джентльмен из фильма, ему почему-то живо представилась такая сцена, открыл пассажирскую дверь, приглашая девушку сесть. В машину-то она села, но сразу как-то притихла, ехала почти всю дорогу молча. Хотя он пытался шутить, но разговорить её не смог. Она только молча кивала, рассматривая дорогу, и была напряжена. Поставила маленькую чёрную сумочку на колени, придерживала её рукой, зажав снятую перчатку. Полы лилового пальто разошлись. Из-под них виднелись аккуратные коленки, обтянутые прозрачными и тонкими не по сезону колготками. Девушка коленок явно стеснялась. Смешно ёрзала на сиденье, стараясь прикрыть их той самой сумочкой. Витя видела её только в профиль. Она сосредоточенно смотрела на дорогу, специально не оборачиваясь на водителя. «Так вам куда точно на Летниковской? Улица-то длинная!» «Мне 17-й дом, там типография. Вот это совпадение, мне туда же!» Девушка Витя начинала нравиться. Что-то такое неуловимо трогательное было в ее естественной стеснительности, в нежелании специально понравиться или познакомиться. Она отстранялась от него и этим привлекала еще больше. Профиль был очень милым. Тонкие черты лица, выразительные корей глаза и густая челка, выглядывающая из-под шапки с помпоном, словно детской, но смешной сдвинутый на бок и так подходящий к этому лиловому пальтишку с меховой оторочкой. Маленького роста, худенькая, незнакомка казалась очень хрупкой. «А вы зачем к нам едете?» — все так же не поворачиваясь к нему, спросила девушка. «Профиль осмелился заговорить», — отметила про себя Витя. «Мы у вас тираж разместили, этикетки и упаковку для нового бренда продуктов заказали. Там еще хомяки нарисованы. Может быть, видели?» «Веро?» — уточнила она. «Да, именно так. Вот я и есть Ви». От этого самого Веро. Меня Виктор зовут. Он притормозил на светофоре, и пока пешеходы не смело двигаясь по обледеневшей улице перемещались с одной стороны дороги на другую, протянул девушке руку. Справа от них был Новоспасский мужской монастырь, а за ним Москва-река. Выглянуло солнце, и над колокольнями монастыря показалась двойная радуга, одна над другой. Обе её заметили и удивлённо переглянулись. Раду го на счастье, сказала она. И улыбнувшись, сняла вторую перчатку и вложила свою озябшую ладошку в его руку. А, так вы наш заказчик. Надо же, какое совпадение. Меня Елена зовут. Я дизайнер. Елена. Да, да, да. Опять Лена, почти Лена. Её звали Елена. Он сразу же не понял, переспросил два или три раза такое непривычное имя. она заняла свое место в сердце и душе Вите сразу. Как-то незатейливо, совсем не стараясь ему понравиться, и поселилась там прочно и навсегда. Ему хотелось, чтобы навсегда. Когда приехали на место, расстегнула сумочку и попыталась заплатить за проезд. Он отказывался, отшучивался, что все оплачено, его ведь за ней прислали. Она сначала не поняла шутки и начала выяснять, кто заплатил. Потом поняла, что он смеется и, покраснев, улыбнулась в ответ. В третий раз за их маленькую поездку озарило его необыкновенной искренней улыбкой. Знаете, бывают такие люди, такие встречи, когда у тебя мурашки по всему телу, когда ты понимаешь, что ждал этого человека, знал его всегда, потерял когда-то давно и ждал. Даже более того, ты был уверен, что он обязательно найдётся. А когда это происходит, осознаёшь, что жизнь твоя теперь изменится, ведь ты больше не один. Не всем даны эти встречи, но у каждого есть такой человек. Только бывает так, что путь к нему это вся твоя жизнь. Прошло около года, Романа осудили. Дали 10 месяцев условно. Теперь раз в месяц он ходил отмечаться в отделении службы исполнения наказаний. Виктор стал больше внимания уделять финансам их компании. Если раньше он вообще ничего не контролировал и не вникал, то сейчас убедил Рому взять нового бухгалтера и еженедельно выяснял того, как обстоят дела. А дела шли с трудом. Крупные сети монополизировали весь рынок. Мелкие магазины предпочитали работать с большими оптовыми поставщиками, которые обеспечивали огромный ассортимент. в сервис, предоставляли свой склад, забирали просрочку, отслеживали документы оборот. Ребят штормило. Для того, чтобы стать крупным сервисным поставщиком, у них не хватало ресурсов и оборотного капитала. Пробовали выпускать продукцию под собственным брендом, дизайн которого заказывали ранее. Хотели участвовать в ставших популярными тендерах, как производители, но и здесь столкнулись с трудностями. Рынок был излишне монополизирован и коррумпирован, Тендеры выигрывали одни и те же компании, там все было проплачено заранее, и прорваться с улицы не представлялось возможным. Но если ты вдруг и выигрывал, то условия были известкими. Нужно было поставить товар, обеспечив логистику и упаковку, а оплата – после реализации товара продавцом через 60 дней. То есть средства замораживались в товаре, на закупку нового опять не хватало, а они были по уши в кредитах и долгах. Иногда Виктор указывал, что он сходит с ума. Это был какой-то замкнутый круг, из которого как будто нет выхода. Он постоянно был кому-то должен: арендодателям, сотрудникам, поставщикам, заказчикам, госорганам. Все ежедневно от него чего-то требовали. Когда ты учредитель, а не один из наёмных сотрудников, у тебя нет шансов проснуться свободным от всего этого. Ты в тисках обстоятельств. причем с осознанием, что в эти тиски ты сам же себя и поместил, в погоне за призрачным счастьем быть не хуже других. Единственное, что спасало его сейчас — их отношения с Еляной. Буквально через три месяца после знакомства, а в этот период он стал часто ездить в типографию, придумывая все новые задачи для своего хрупкого дизайнера, они съехались. Он предложил ей переехать к нему, пусть в малюсенькую, но свою комнату. Она некоторое время раздумывала. Елена жила вместе с отцом и матерью на западе Москвы, в районе Филевского парка. Привыкла, не хотела переезжать. Да и родителей оставлять тоже не хотела. А он думал, что она в нём сомневается. Сам себя считал нестабильным каким-то. Что ценно было в их отношениях, и этого, кстати, никогда не было у него с предыдущими Ленами. Они в самом начале договорились друг другу не врать. доверять и проговаривать проблемы. Это сразу, как только они начали встречаться, предложила Еляна. Так было заведено в её семье, и она хотела привнести это в их отношения. Виктор сказал ей, как ему важно быть рядом с ней, знать, что она ждёт его дома, каждый день к ней возвращаться. Вариант отношений для редких и красивых встреч его совсем не устраивал. Он на физическом уровне ощущал, что она ему необходима, чувствовал, что он может и хочет о ней заботиться. Она казалась такой хрупкой и ранимой, тонкой творческой натурой, постоянно чем-то увлекалась, чему-то училась, при встрече увлечённо рассказывала, что узнала сегодня интересного, как прошёл день, интересовался его жизнью. И именно это, интерес к его делам, к его жизни, был новым для Виктора. До этого в отношениях с женщинами его как бы и не было, то есть он был в позиции «должен». Тут все по-другому. В первый же совместный вечер в его квартире Еляна подружилась с Витиной мамой, как-то легко и почти с порога, обояв ее буквально двумя-тремя фразами, измерив ей давление и обсудив мамин любимый сериал. А затем, повязав фартук, отправилась на кухню готовить любимый Витин борщ. Причём всё это было сделано настолько естественным образом, будто бы она всегда знала Витю, его маму и вообще жила в этой квартире. Дальше был борщ, довольная, словно очнувшись от своего горя, небытия мама, счастливый Витя и буквально порхающая среди всего этого благоденствия Елена. Витя подумывал сделать ей предложение. Но что он мог ей дать? Квартира в залоге, бизнес в упадке, Ещё неизвестно, смогут ли они с Романом его поднять. Понаем он почти никогда не работал, не считая подработок в молодости. Куда и сине представлял, денег толком нет. Но что из него за муж для молодой, а она была моложе его на 6 лет, красивой женщины. Поэтому он уже несколько раз решался сделать предложение, но всё откладывал, ждал, что ситуация с бизнесом изменится. Что же до их бизнеса? казалось, хуже быть не может. Что они уже прошли через всё, но с каждым новым витком неприятностей выяснялось, что раньше было очень даже неплохо. А вот теперь этого он боялся больше всего на свете. Банк, в котором он брал кредит под залог квартиры родителей, обанкротился, и права на кредиты передали другому финансовому учреждению, которое потребовало погасить кредит досрочно. Ирина нашла с работы и планировала вечер. Сегодня она будет готовить домашние котлеты по рецепту бабушки. Бабуль жила под Рязанью в деревне Головачёво. 3 века назад её основали потомки рыцарей Ливонского ордена, как они сами себя называли. Осевшие в этих местах после кровопролитных сражений отнюдь не по своей воле. По сохранившемуся поверью, в конце 18 века в эту местность сослали людей в потрепанном европейском платье. В самый центр мещерского леса бежать откуда было делом бесполезным либо сам в болота утонешь, либо зверь разорвёт. Елена так и представляла себе этих вельмож в потрёпанной, прежде богатой одежде, когда бабушка рассказывала очередную историю, дошедшую до неё от родителей или от ныльчан. Будучи людьми образованными, дальние предки, оказавшись в глухом лесу, проявили смекалку и приложили все свои знания на создание человеческих условий для выживания своего и потомков. Не хотели пришлые люди делиться навыками по строительству и обработке полезных металлов с местными, зато деревню знатную сложили. Дома крепкие по науке построили. В итоге соединились родственными узами с местным населением. Куда ж без этого? Нарожали детишек и прочно слились с землёй русской. В 1913 году в деревне была проложена узкоколейная железная дорога. Она обслуживала предприятие по заготовке леса и торфа. Родители бабули приехали работать на это предприятие совсем молодыми, обустроились, поставили дом, в нём и остались. На лесозаготовке трудилось всё местное население. коров доили, детей кормили, оставляли на стариков, когда взрослые уходили в алити обрабатывать лес. Из леса брёвна тащили холостами, а потом грузили в вагоны. Село разрослось, насчитывало около 800 человек. Там и родилась Марфа Семёновна, бабушка Еляны, и её сёстры. Там прошло всё их детство и молодость. Там же бабушка пережила войну, помогая эвакуированным из Ленинграда. В их доме жило несколько семей. Все вместе переносили тяготы судьбы, вместе работали и готовили. Этим рецептом с бабулей поделилась пожилая женщина, которая жила в их доме в то тяжелое время. Котлеты получались невероятно сочными и воздушными. Мой дед служил у одного генерала. Его жена частенько устраивала богатые застолья. Дед был поваром, рассказывала эвакуированная ленинградка. Тогда уже модно стало подавать блюда по очереди. Такая подача, во-первых, давала возможность гостям отведать пищу горячей, а во-вторых, грамотно чередовать вкусы. Во Франции в это же время всё приготовленное выставляли на стол одновременно. Это было свидетельством богатства приёма. Несмотря на спиртовки, горелки и поддон с горячей водой, еда быстро остывала, заветривалась и становилась невкусной. Французы долго сопротивлялись русской подаче, якобы так пустым выглядит стол. На самом деле у них просто не хватало персонала, а точнее средств на его содержание. На банкетах у генерала, по рассказам деда, стояло аж по 3 лаке за каждым гостем. пировали с размахом о изысканном меню, соревнуясь между собой. Оттуда в их семью и пришел рецепт скобелевских битков, а по-простому котлет по-скобелевски. Далее коренная жительница Ленинграда, оказавшаяся в глухом Рязанском селе, так живописно и с таким смаком описывала приготовление этих волшебных битков, что все слушавшие в избе словно отведали их сами и побывали на том генеральском приеме. Уж очень артистичная была женщина. Готовить их во время войны все равно было не из чего. Про них только говорили, вспоминая как что-то хорошее из той обычной жизни. Словно на спектакль сходили. Рецепт записали и убрали в дальний ящик. Но потом... В более сытые времена котлеты стали особенным праздничным блюдом на столе в доме бабушки. Марфа Семёновна уже почти 90, а рецепт она помнила и передала внучке с наказом хранить и детишек своих баловать. Каждый раз, когда они приезжали к бабуле, на горячее были эти самые любимые битки по Скобелевски. Елена специально съездила после работы на Барикадную, в знаменитую Высотку. Там был такой богатый гастроном. Цены, по правде сказать, тоже космические, но и выбор огромный, не как везде. Долго рассматривала витрину, примериваясь, что же лучше взять, а потом решила: гуляй, так гулять. "Звезите мне, пожалуйста, вон тот кусочек телятины и пару куриных филе из грудки. Да, и сметану дайте вон ту, жирную". вошла в квартиру, открыв дверь уже своим ключом. Видиной обуви в прихожей не было, значит, опять задерживается. Добрый вечер. Я вернулась. Сейчас котлеты будем делать те самые, поздоровалась она с матерью Виктора, заглянув в её комнату. Прошла на кухню. Какая всё-таки тут маленькая кухня, никак она не привыкнет. У её родителей кухня была 12 м. Квартира просторная, новой планировки. Да и у бабули дом был хоть и старый, но большой. Его несколько раз расширяли, ремонтировали, сохраняя центральную часть, сложенную крепко и на века родителями бабули из заготавливаемого леса. Елена выложила на стол свои покупки, надела фартук и принялась готовить. Знала точно, что сейчас и Раиса Николаевна подойдет, попрощается с подругой по телефону и скорее к Елене. Ей самой нравилась мама Витя. Она была очень спокойной, хозяйственной и щедро делилась тем, что знала. Витя рассказывала, что мама тяжело перенесла смерть мужа, замкнулась. А с Еляной стала потихоньку оживать. Все-таки одной дома целыми днями тяжело. Сын возвращается поздно и уставший, не поговоришь особо. А тут такое солнышко в доме. Да, именно так Раиса Николаевна и звала Еляну. «Наше солнышко». Пока продукты подготавливала, картошку чистила, тут и Раиса Николаевна пришла из своей комнаты. «Чем тебе помочь, солнышко?» «Вы сидите, я сама справлюсь. Лучше расскажите мне что-нибудь про Витю». «А что еще матери нужно? Как не о сыне поговорить?» Потек ручейком женский разговор. Витя сидел возле дома в машине и не мог найти в себе силы подняться в квартиру. Днем он съездил в банк. Кредит ведь на нем был. и официально Роман никакого отношения к нему не имел. Как собственная компания, ради спасения которой эти деньги добывались в свое время. Виктор частенько не успевал в срок погасить ежемесячный платеж. Денег в компании просто не было, а у него отсутствовали другие источники дохода. В банке разговор был короткий. Девушка-операционист по работе с должниками абсолютно бесцветным голосом сообщила, То ему следует в трёхдневный срок вернуть кредит, либо банк выставит на торги квартиру, находящуюся в залоге. Сильно встревожен и хотя нет, просто в ужасе. Он поехал в офис к Роману. Рома, всё плохо. Банк требует срочно выплатить весь кредит, расторгает кредитный договор либо будет продавать мамину квартиру. Нужно срочно что-то решать. Ты же понимаешь, что будет с матерью, если я ей об этом скажу? Она лишится квартиры. Да и я тоже. Ведь, ну ты про сину, я тут никак не могу тебе помочь. Ты же знаешь, что денег на счетах компании нет, заложить мне нечего. Когда мы раскрутимся с новым брендом, неизвестно. Даже не знаю, что тебе сказать. Да плюнь ты на них. Симку смени, будут к квартиру приходить. Милицию вызывай. Мол, неправомерно требуют выселиться. Пока разберутся, там всё как-то и образуется. Как же так? Мы же с тобой договаривались. Я же эти деньги для нас брал. Мы их в общее дело вложили, за суды твои платили. Я не могу так поступать, ни с матерью, ни с банком. Ты же знаешь. Не можешь? А нечего было лезть в бизнес раз ты такой порядочный, тут таким не место. Роман резко встал, поднял портфель, забросил туда документы, лежавшие на столе, и вышел из кабинета, хлопнув дверью. Вот и приехали, подумал Витя. Елена ловко разделала телятина, нарубила её острым ножом. Витя ещё в школе научился отменно точить ножи. Сказал, что его преподаватель по труду обучил, что это было очень важно для работы с деревом острый нож. Не порежься только, он как бритва, предупредил, передавая ей только что заточенный нож. Это, кстати, редкость острые ножи в доме. В ту же миску пробило куриное филе, добавилось соли и перца, стало отбивать фарш. Как же у тебя хорошо получается? Это бабушка научила? спросила Раиса Николаевна. Да, я всё детство эти котлеты делала, когда в гости к бабуле приезжала. И мама моя их тоже готовит, отец любит. У бабушки раньше вся деревня собиралась, когда сын к ней приезжал. Такие все весёлые были, песни пели, соленья ели, грибы и помидорки там разные. А мы дети вокруг крутимся, барашки тоскаем. «Соседи все больше пельмени лепили, когда гостей много, а у нас эти скобелевские битки прижились». Очень тепло бабуля о той женщине из Питера рассказывала, так много они вместе пережили в войну. Елена закончила отбивать фарш, обваляла каждую котлету в заранее нарезанных мелких кусочках хлеба и выложила на сковороду с разогретым топленым маслом. «Солнышко, а тебе, Виктор, мое предложение ты не сделал еще?» Елена вытяла руки о фартук, перевернула котлеты и присела на табуретку за их маленький складной стол, покрытый новенькой клеёнкой с ромашками. Да вот не решится никак Расник Николаевна. Я сама очень переживаю. Вижу, что хочет, но не осмеливается. Думает, наверное, что нечего ему мне предложить, вот и тянет. Послышался звук открываемой двери. «Ой, Витя пришел!» Елена выключила газ под котлетами и поспешила в прихожую. «Ну как вы тут, девчонки?» Виктор старался выглядеть насколько возможно веселым. «У нас все отлично. Мы вот тут котлеты жарим. Еленочка молодец, уже почти все приготовила». Раиса Николаевна тоже стояла в прихожей, смотрела то на сына, то на будущее, как она надеялась, невестку, думая. «Как же они подходят друг к другу! Какое счастье, что Господь свел их!» Еля. Так ласково он называл Еляну. Специально не хотел сокращать ее имя до Лены. Ну, вы понимаете, почему. Я вот тут хлеба принес. Через сколько будем ужинать? Ему казалось, что голос предательски дрожит, и он не сможет справиться с тем ураганом, который сейчас происходил в его мыслях. Он смотрел на своих самых дорогих и любимых на свете женщин, которые удивительным образом так поладили друг с другом, словно мать и дочь. смотрел и не понимал, что ему делать, как он вообще может озвучить ту страшную новость, которую принес.